а ты не сдержал обещание. Непонятно, почему шепчу я, поворачиваясь лицом к нему и глупо улыбаюсь. Поднимаю руку и дарю невесомую ласку воздуху в миллиметре от его кожи. Пальцы дрожат. Я боюсь. Но от него веет жаром. — Какое? — непонимающе спрашивает Ингрид. — Не летали. Решаюсь и все же на миг касаюсь его щеки, впрочем, тут же одергивая пальцы. Но все было хорошо. Почувствовала лишь отголосок ласкового тепла. А нужно? Почти не слышно произносят его губы, и внезапно большая, горячая ладонь ловит мою. Я машинально шарахаюсь, но затем смотрю на наши сцепленные руки и понимаю, что можно. Нет, не надо. Я летаю сейчас. Он мне протягивает вторую руку, и я осторожно касаюсь его. Провожу по изящным пальцам, ладони, легко глажу запястье. «Рита», — выдыхает он, внезапно оказываясь так близко, что я вижу отблески былого льда в самых прекрасных глазах на свете. Я не ответила, я просто улыбалась. Счастливо, искренне с головой окунаясь в те чувства, что всегда жили, но были окутаны покровом страха, ненависти к самой себе, что я его люблю, к нему, что он зима, что он моя половинка, что он тоже меня любит. Мне казалось, что лучше простая жизнь, как у всех, обычная семья, но жизнь, ведь еще год назад Тогда, когда встретила, я знала, что все оставшееся время будет огней. Оно и было. И для меня, и для него. Ведь в этом суть половинок. Сила наших чувств одинакова. Нашей боли, нашего горького счастья. Первого и последнего. Еще лучше, чем думал. Тихо признается Ингрид, поднося мои пальцы к губам. Молоко и мед. Я сделала то, чего давно так хотела. Пригладила постоянно встрепанные волосы. Если коснуться зимнего казалось кощунством, то его такого можно было. И коснуться, и запутаться пальцами в неожиданно мягких прядях. «Можно?» Он потянулся ко мне, возвращая ласку, и я мимолетно поразилась тому, что рыжий локон не покрылся инием. «Знаешь...» Я ведь еще раньше тебя видел. Внезапно заговорил Ингрид. Не обратил особого внимания. Вернее, обратил, но только на волосы. Ты стояла у окна, смотрела на заходящее солнце, а я увлекся пересчитыванием оттенков в прятках. Их оказалось неожиданно много. А потом ты подошел и сделал выговор за неподобающую прическу. Вспомнила этот эпизод. Надменно меня оглядел, скривился и ушел. Дурак. Спокойно признал ингридир. Меня тогда три раза секретарю пришлось окликнуть и даже за рукав дернуть, чтобы я обратил на него внимание и разозлился на себя. Горячие пальцы погладили кожу за ухом, скользнули на шею, вызвав внутренний трепет. А мне безумно хотелось, чтобы он был еще ближе. «Невыносимо. Да дрожи. Обними меня». Секунду ничего не происходило. Потом мы одновременно подались вперед, решительно, не оставляя шанса даже родиться моему страху или его сомнениям. Объятья любимого оказались лучше самого теплого одеяла с чашкой липового чая. Грели и душу, и тело. И от него пахло полевыми травами с легким диким цветочным ароматом. Он скользил губами по скуле, ловя непонятно, как там оказавшиеся солёные капли. Почему опять слёзы? Ведь сейчас я так счастлива!» Ингрид прижимал всё ближе к себе, зарывался лицом в волосы, лихорадочно вдыхал мой запах, скользил ладонями по телу, лаская, изучая. Я отвечала тем же, Гладила плечи, шею, его кожу, которая столько времени была запретной, и отчаянно сожалела, что у нас так мало времени. Поцелуй оказался откровением, опаляющий, согревающий, нежный. Мы оба вкладывали в него все, что могли, все, что было, что есть сейчас и чего никогда уже не случится. И было хорошо, очень хорошо. Последние часы. Сидя на подоконнике в кольце обнимающих тебя рук своего человека, отдавая все, что могла, и получая не меньше. Наблюдая, как дождь рассеивает капли по стеклу и сугробом внизу. Потому что из мира исчез зима. Заточенная сила все так же бушевала в хрустале, но ничего не могла сделать. И мне сейчас было ни капли не стыдно перед человечеством за это глобальное потепление во всем мире. Снова становилось холодно. Казалось, что весь недавно бушевавший внутри разбуженный огонь уходил в разгорающийся рассвет. На удивление красочный в это последнее утро. Я уже начинала дрожать. Как и он. Умирали мы тоже вместе. Он так хотел. А я — нет. Отчаянно не хотела. «Ингрид!» — окликнула любимого, прижимаясь к его плечу, скользя губами по подбородку, осторожно подбираясь пальцами к шарику на цепочке. «Дай, пожалуйста!» Он не колебался ни секунды. Отцепил и отдал. «Зря, наверное». Я покрутила сферу, сжала в руке и прижалась к нему как можно крепче. По щекам опять покатились слезы. Умирать не хочется никому. Я разжала пальцы. Шар упал на пол и разбился. Разлетелся мелкими осколками, почти бесшумно. — Рита! Голубой туман метнулся к нам, окутывая своего лорда, впитываясь, выбеливая волосы, придавая глазам цвета синего льда, наполняя первозданным холодом. — Я же... Уже индиви от этого последним усилием потянулась и поцеловала его во все еще чуть теплые губы и замерзла. И все же обманывают. Сначала было больно, а потом тепло. И я уходила спокойно, уже со стороны, видя отчаявшегося мужчину, склонившегося над рыжей девушкой, бледной. И безжизненной. но так было надо да я сейчас ухожу но он остается он не умрет а я вернусь выберу такую же как и я сама отчаянно рыжую душу и вернусь к нему Да умереть вместе в одну секунду это красиво и романтично но неизвестно найдем ли мы потом друг друга и не повторится ли история а так? Он был силен. Я оказалась очень слаба. Но могу это исправить. А вечный лорд меня дождется. Верно, любимый? Спустя долгие годы. Это бывает редко, но все же случается. Когда один взгляд глаза в глаза, и оба пропадают. Вот как сейчас. Высокий, светловолосый, надменный мужчина в белом, расстегнутом пальто шел по заснеженной аллее и казался продолжением своей стихии. Ингридир за последние годы и правда совсем замерз. За индивил в своем холоде и спасался теперь только им же. Но сегодня на его избранном маршруте куда не пускали никого постороннего духи метели, внезапно вдалеке появилась тонкая женская фигурка. Девушка энергично шла, и снег поскрипывал под подошвами сапожек, ложился на плечи, затянутые в ярко-зеленое пальто, и искрами рассыпался по изумрудной живязаной шапочке и тугим медным кудряшкам, сверкающим в лучах холодного солнца. Ингрид неверяще тряхнул головой, и постарался выгнать из души отчаянную надежду, которая просыпалась в нем при виде любой рыжей девушки. Но каждый раз он понимал, что это не его Рита. Но сейчас он остановился, а она подошла ближе, тоже замерев в нескольких метрах от лорда зимы. Мужчина жадно смотрел в глаза, игнорируя чужие черты лица, она... она улыбнулась... И сказала всего одну фразу. «Я же обещала!» А потом было красиво. Яркое солнце, играющее на искристом покрове. Крупные снежинки, падающие с прозрачно-голубых небес. И мужчина и женщина, сжимающие друг друга в крепких объятиях. И, наверное, не будет преувеличением, если сказать, что они больше никогда друг друга не отпустят.